ЧАСТЬ ВТОРАЯ ХЕРСОНГРАД ГЛАВА 9 Присев под стеной каботажника, я сжал голову руками и зажмурился. Перед глазами стояло лицо Лады. Она была по-настоящему изумлена и испугана в тот момент. И она погибла из-за меня. Или все же не погибла? Чак! Ты слышал, что она сказала? Карлик быстро вел автобус через пустынную местность, лежащую за Инкерманским ущельем, в сторону поросших зарослями холмов. На вершине одного стоял покосившийся дом без крыши, других построек вокруг видно не было. — Ты слышал, Чак? — Да уж слыхал, — ответил он наконец. — Только не мутанта не разберу, что это может значить. — Ошиблась, наверное, девка? — Ошиблась. — Нет. Я помнил ее взгляд, помнил, как она крикнула «Ты не Марк! Шрама нет!» «Нет! Слишком она была удивлена! Если у хозяина Херсонграда здесь шрам, я провел ладонью по груди, то куда он делся?» «Шрамы не исчезают ни с тела, ни с души!» Карлик не ответил. Солнце подобралось к зениту, было жарко. Автобус раскачивался на земляных горбах, Гудел мотор, что-то мелко дребезжало под полом. А я сидел под стеной, закрыв глаза и пытался собрать воедино разбегающиеся мысли. «Что теперь? Я управитель Херсонграда или нет? Если все же управитель, мне надо ехать в свой город. Но если это неправда, что вообще делать тогда?» И почему мир уверяла меня, что все именно так, значит, хотела получить какую-то выгоду из обмана? Хорошо. Она могла подговорить Власа, и он врал вместе с ней, но ведь Авдей был искренен в своей ненависти ко мне. Меня узнали Якуб, воевода, да и сама Лада. Что все это значит, в конце концов? А может, наплевать на все?» Сказать Чаку, чтобы ввез меня куда угодно, лишь бы подальше от Херсонграда и ущелья Гетманов. Спрятаться где-то в глуши, заняться охотой или чем-то другим. Забыть и про Ладу, Приоры, про Херсонград. Нет. Я буду постоянно думать о случившемся. Надо разобраться во всем сейчас. Чак, ты слышал что-то про мою семью? Ну, про батю Сида-старшего. Все слышали? А про мать? «Про мать мало что говорили. Из кочевых она. Перед самой смертью Августа вернулась к своим. Причем вроде как не просто вернулась. Сбежала из Херсонграда. А зачем, почему от сынка родного убежать? Не знаю. Когда я очнулся в лодке, за мной гнались кочевые. Может, это как-то связано с моей матерью? Да я от кель знаю. А как ты попал к Гетманам? Ну, свернул туда, когда баба эта, татуированная, со своими ушла». Я в Инкермане баллоны наполняю иногда, гейзер же там. В общем, прикатил, как обычно, и тут вдруг не выпускают меня. Решили, наверное, термоплан мой в войне против херсонцев использовать. Я, вроде как, свободно там по площадке ходить мог. До указ охранником был даден, чтобы не выпускали меня из ущелья и газом не давали заправляться. Еще механикам сказали мне не помогать. Мы едем в Херсонград. Автобус достиг расселины между холмами и стало темнее. А куда же еще? — Раньше ты там бывал? — Ха! Я везде бывал. Чака везде знают. Управила. Хотя, получается, ты теперь не управила у нас, да? — Да ладно, неважно. И на корабле Чака знают. Там я тоже швартуюсь. И в Арзамасе знают. И в Москве. И даже в Твердыне Киевской. Мы проехали холмы, и впереди раскинулась пустошь покрытые невысокими скалами, которые напоминали угловатые плохо отёсанные надгробные памятники. "Кладбище", сказал карлик. "Так это место называют". Я выпрямился и прошёлся вдоль стены, придерживаясь за неё. Чак прищурившись выглянул из кабины. рожа у тебя потеряна. Не знаешь, что дальше делать? Короче, сейчас Херсонград надо пилить. Всё одно больше никуда не доедем. Горючки мало". Кабатажник мой, побитый весь. Нас любая банда кетчеров одолеет. Или еще кто наскочить может. Так что я в Херсонград по-любому. У меня там механик знакомый. Я к нему и так собирался, потому что должен он мне кое-чего. А ты решай. Хотя, ежели таки не управила ты, так что тебе там делать?» «Если брат Лады все еще жив, я хочу спасти его». «Какой еще брат Лады?» Объехав упавшую решетчатую вышку, лежавшую верхушкой на скале... Карлик снова оглянулся на меня. «Сын воеводы Лонгина. Он в плену в Херсонграде, если еще жив. И ты его вызволить хочешь? Из самого большого дома? Вызволить и во всем разобраться». Чак почесал макушку. Автобус качнулся, и он схватился за руль. «Слушай, мир твоя, змея подколодная. Про нее такое рассказывают. Почище, чем про самого управил Херсонского. Она когда-то приказала... Ферму вместе с хозяевами, батраками Вместе с детишками сжечь для да чего-то ей земля-то понадобилась А что они там с людями В подвалах большого дома вытворяют И ты к ним в лапы прямиком лезешь Теперь, когда вроде как Сомневаться стал, что ты управитель Херсонский И брат ее Не, ну ты псих совсем, на всю голову псих Он чего-то еще говорил Но слова едва доносились до меня В голове гудело И далекий голос монотонно выкрикивал Псих Псих, псих. Подогнулись колени. Присев под стеной, я зажмурился и сжал голову руками. Накатила темная волна, накрыла меня с головой, закружила, понесла куда-то. Я уже не сидел в каботажнике, а лежал на койке, пристегнутой ремнями, весь в крови, ссадинах и синяках. В наэлектризованных волосах проскакивали искры. Рядом стоял старик в заношенной мешковатой хламиде. Он держал два электрода. Один загнут крюком и заострен, второй на конце расплющен. Провода от электродов тянулись к необычной машине под стеной. Распахнулась дверь. В проеме возникло жуткое существо. Красно-коричневое лицо в слизистых буграх, трещинах и язвах, на голове пучки длинных светлых волос и проплешины цвета сырого мяса. Страшное создание было одето в просторную пижаму, Длинные тонкие кисти, торчавшие из рукавов, трепыхались, как крылышки у цыпленка, посверкивая золотыми кольцами на пальцах. Кривясь и кусая губы, оно завывало: "Али, аи, и, и, -и алы". Оно шло ко мне, протягивая руки. И самым страшным было то, что я не мог сбежать от него, или наоборот, наброситься и сбить с ног, не мог даже отпрянуть. Я лежал пристегнутый ремнями и дергался, пытаясь вырваться. «Али! Али!» — стонало существо, подступая. Нет, это был не просто вой. Оно пыталось исторгнуть из слизистой пасти одно слово. Слово это было очень хорошо знакомо мне, что-то очень важное заключалось в нем. Казалось, стоит лишь немного напрячься, вспомнить, что именно, и все сразу станет ясно. Все тайны откроются. Гул усилился, заглушив вой. Комната померкла, но я еще различил, как человек, положив электрода, повернулся и расслышал его слова. Опять из комнаты вышел псих. Псих. «Псих! Псих!» повторило эхо в голове, а потом картина исчезла. Я снова сидел на корточках под стеной каботажника».